жестокие убийцы спускались в вечерние сумерки была страстная суббота в квартире моей царило то волнение что присуще обычно в этот день всякой русской семье поспешно накрывали стол и в художественном порядке расставляли на нём все эти пития незабываемый минута особенно в эмигрантской жизни где найдёшь теперь такую совокупность и разнообразие кулинарных шедевров Перебрасываясь словами с прибывшими на разговение родными друзьями, я, изголодавшийся за неделю поста, мысленно прикидывал, с чего начать. С куска ли малосольной ветчины или с маринованного груздочка под рюмку водки, как вдруг раздался телефон, и померкли мечты. Звонил начальник Петроградской сыскной полиции господин Филиппов и просил меня, как своего помощника, немедленно отправиться на 10ю линию Васильевского острова, в дом номер 16, для производства осмотра квартиры номер 4, где несколько часов тому назад произошло убийство некой генеральши Максимовой. Я немедленно по телефону вызвал двух агентов, невольно оторвав их также от пасхальных столов, и мы все трое, обиженные судьбой, принялись за исполнение нашего сурового служебного долга. Поъехав к дому на 10-й линии, я прежде всего направился под ворота в Дворницкую, так как старший дворник Михаил Ефимович Захархин первый обнаружил убийство и известил о нём полицию. Спустившись несколько ступенек, мы раскрыли двери и очутились в Дворницкой. Это была довольно большая комната с огромной русской печью, весьма опрятно убранная. Большой чистый стол, несколько табуреток, в углу икона Божией Матери, перед ней горящий лампада. Часть комнаты была огорожена ситцевым пологом, из-за которого нёсся детский плач. В несколько спёртом воздухе пахло какой-то кислятиной, не то печёным хлебом, не то пелёнками. Нас встретил старший дворник Захарьин с женой. Они сразу произвели на меня приятное впечатление. Он высокого роста, лет 45, чёрный с проседью, с величевастим пенным лицом. Она, баба лет под 40, с добревших в повойнике. Оба поклонились приветливо, приглашая сесть. «Расскажите, как вы обнаружили убийство?» – спросил я его. «Дело было так», – взволнованно заговорил он. «В четвертом номере пятый год проживает генеральша Максимова, царство и небесное. Хорошей была барыня», – проговорил с чувством он. «Квартирку они занимали небольшую, в три комнаты с кухней. Барыня, видимо, не очень богатая, существование имели больше на пенсию, а положена им была пенсия в 150 рублей». Жила генеральша одинока, прислуги не держала, а за 5 рублей в месяц нанимала мою жену для уборки и стрипки. Любили они вообще деток и, можно сказать, привязались к нашему сынишке. То ему игрушку, то платьице подарят, да и нам старикам перепадало от них немало. Вчера и жена моя помогла ей напечь разных куличей да посах. Сегодня поутру отправилась «Вчера жена моя помогла ей на печь разных куличей да посох. Сегодня поутру отправилась моя супруга, как всегда, к ним стучит, никто не отпирает. Странным нам это показалось, да решили обождать. Вышли, мол, куда-нибудь скоро вернется. Часик в четыре опять пошла, жена стучит и опять молчание. Тут нас взяла тревога. Подождал я еще часок-другой, да взял швейцаров-свидетелей, решили взломать двери». Конечно, в иной день я бы и подумал еще, а тут канун Пасхи, генеральши вообще редко выходят, а сегодня к вечеру поджидала гостей разговляться, еще вчерашний день наказывала моей жене прийти ей помочь с утра пораньше. Взломали мы двери, вошли, глядим, в кухне беспорядок. Одна Пасха даже на полу валяется. Прошли коридорчиком в столовую, а там все буфетные ящики выворчены, а как взглянули в спальню, так аж на не поверили. Подробно не разглядели, увидели только, что лежит генеральша на коврике у кровати в одной рубашке и вся в крови. Прикрыли мы тут с швейцаром две ряды и побежали в полицию. «Ну-ка, проводите нас к убитой». Квартира покойная и беспорядок в ней царящие были дворником довольно точно описаны. Войдя в кухню, дворник широко перекрестился на икону, провел нас в столовую, небольшую гостиную и, наконец, в спальню. Дворник, озираясь по сторонам, часто охол покачивал головой и то и дело смахивал с глаз набегавшую слезу. Он робко вошёл с нами в спальню и ни без колебаний помог перевернуть труп по требованию полицейского врача, тут же подъехавшего для осмотра тела. Но затем, несколько успокоившись и, видимо, искренне соболезнуя убитой, он попытался даже помочь чем мог, с ужасом и возмущением указывая на нанесённые раны. Взглянить ваш воскороди. Вот здесь у шеи ранищка какая, и шеи зверья кояны, как из кромсали божью старушку. Но ну, подождите, кровопийцы отольются вам ейные слёзы. После осмотра я спросил его: "Кто из родных и знакомых чаще бывало покойной?" "Да родных, говорила она, у них не было ни души, да и знакомых, можно сказать, никого, если не считать одной старой подруги с сыном, живущих на первой линии. Она разгладлаться их ночь поджидала". «Вы знаете адрес и фамилию этой подруги?» «Как же-с, фамилия им будет Сметанина, а проживает в доме номер сорок пятый». «А кто такой ее сын?» «Да Господь его знает, мужчин лет двадцати». «Служит где-нибудь или учится?» «Нет, он какой-то непутевый, просто при мамаши проживает». «Чем же он непутевый?» «Пьет, — говорят, — больно шибко. Впрочем, откуда нам знать, люди сказывают, а я повторяю». Я принялся за детальный осмотр у покойной. По внешнему впечатлению квартирка была типичным гнездом одинокой интеллигентной женщины, не очень богатой, но привыкшей к известному, хотя и скромному комфорту. Буфет в столовой, туалет в спальне, ряд шкафов и шкафиков во всём помещении были перерыты с очевидной целью грабежа. Что похищено установить было трудно, так как никто не знал точное имущество покойной. Хотя ценностей никаких не нашлось, но в записной книжке покойной, найденной в ящике комода, был записан номер 25-тысячной ренты, а сбоку от него приписка «Декабрьские купоны мною разменены». Однако этой ренты при обыске мы не нашли. Оставалось предположить, что Максимова хранила ее где-либо в банке. Допрошенный швейцар ничего нового сообщить не мог. На следующее утро я командировал чиновников на первую линию к Сметанину, как для наведения справок об убитой, так и для расспроса молодого Сметанина, столь невыгодного, а охарактеризованного дворником Захарихиным. Я был удивлён, когда через несколько часов явился мой чиновник, привязав с собой арестованного Сметанина. "За что вы его арестовали?" спросил я его. "Видите ли, господин помощник, его поведение внушает мне самые серьёзные опасения". Он как-то мало удивился известию о смерти госпожи Максимовой, но расспрос отвечал неохотно. Когда же я его спросил о том, как он проводил предыдущую ночь, он ответил, что дома. Между тем дворник их дома показал, что барин Сметанин вернулись в восьмом часу утра. Когда я ему напомнил об этом обстоятельстве и попросил объяснение, он отказался сначала, а затем под угрозой арест рассказал мне, видимо, сказку о похищении какой-то девицы на Невском и о ночевке с ней в гостинице на Караванной. Перед тем, как арестовать и привезти его сюда, я съездил с ним на караванную, но там он никем не был узнан. Конечно, это еще не решающее доказательство, но в общей совокупности поведения Сметанина мне показалось очень подозрительным, и я счел за лучшее его арестовать. И хорошо сделали, после я его сам допрошу. Начались усиленные розыски. Несколько раз допрашивались и сыскивали Сметанины. Была установлена слежка и за ними, и за Швейцаром, и за Захарихиным. На третий день состоялись похороны убитый, причём соглящащий за Захарихиным агент видел, как последние возложили на гроб скромный венок с строгательной надписью: "Наш благодетель, сотсупруг в Захарихиных". Это обстоятельство показалось мне настолько красноречивым и трогательным, что я немедленно отменил слежку за ними, тем более что и по первоначалу они произвели на меня впечатление вполне честных людей. Недели через две была прекращена слежка из-за швейцаром, как явно бесцельный Сметана, упорно повторяющего свою версию, пришлось скорей отпустить, так как у Колик против него в сущности никаких не имелось. Запрошенные банки и банковский контор ответили, что вкладов к спажи Максимова в виде двадцатипятитысячной ренты не хранят, и вообще означное лицо клиенткой у них не состоит. Прошло месяцев шесть в бесплодных исканий, и я с грустью махнул рукой на это дело. Между тем жизнь не ждала. Злоба, хитрость и алчность людские не дремали, и приходилось рассеивать внимание и напрягать силы к раскрытию новых и новых убийств, грабежей, краж и мошенничеств. Помню, в эту пару я был особенно занят громким убийством на станции «Дно». Не только я, но чуть ли не весь штат полиции был поглощен этим вопиющим преступлением. И вот как-то в самый разгар его полицмейстер, кажется, Галли, доставляет в сыскную полицию анонимное письмо со своеобразным адресом на конверте – господину петербургскому полицмейстеру. Текст его был таков. «Господин полицмейстер города Петербурга, вам следует знать, что Настасия Боброва и крестьянки деревни Волково Петербургского уезда доставлены из столицы разного добра – шубы, шелка, золота – и прислал их ей ейный зятек Михаил Ефимов, что проживал дворником в Петербурге». Баброва, баба нестойщая, счастья такого не заслужила. Вообще имущество наше-то нечистое, даже как понимаем, ворованное. Проявите законы, ваше полное право. Донос в подобных этому мы всегда получали немало. Вот почему я и не придал ему большого значения и принял лишь меры обычные в таких случаях. Был запрос на адресный стол и полицейский участки. Кто из петербургских дворников значится под именем Михаила Ефимова? Таких дворников нашлось 5 человек: 3 старика, вдовца обессиленных до да 2 молодых холостых, причём ни один из них не был петербургской губернии. Вместе с тем я отправил одного из агентов, переодетым корабеником, в деревню Волково, благо последняя была под самой столицей. Ему было поручено незаметно опросить старуху Боброву и её односельчан. Боброва оказалась очень скрытной. Мой агент пробыл в Волкове два дня, а на третий, когда Боброва собралась пешком в город, он незаметно последовал за ней и проследил ее. Агент, ничего не знавший об убийстве Максимовой, спокойно доложил мне, что Боброва направилась на 10-ю линию Васильевского острова, дом номер 16, где, войдя в ворота, постучалась в Дворницкую и была радостно принята дворником и его женой. Агенту удалось узнать фамилию дворника, и он назвал мне Захарихина. Услышав это имя, я вздрогнул. Сразу вспыхнуло воспоминание о нераскрытом убийстве Максимовой, и я судорожно принялся разыскивать протокол этого дела. В нем я прочел имя дворника, Михаила Ефимова Захарихина. Разыскав анонимное письмо, я увидел в нем имя зятя, дворника Михаила Ефимова. Очевидно, речь шла об одном и том же лице, но в письме, по просторечию, фамилия дворника была заменена отчеством, явление совершенно обычное для нашей деревни. Взяв трёх агентов, я немедленно помчался на десятую линию и войдя к Захарихину, объявил их и ту же находящуюся тёщу арестованными. На их недоуменный вопрос я резко ответил, назвав его убийцей и указав ему на место сокрытия награбленного. Этот наскок ошеломил их, и не принося ещё сознания, они как-то сразу увяли, стали тревожно переглядываться, а старуха Боброва, не выдержав, заревела и заголосила. Мои люди принялись за тщательный обыск и после нескольких часов обнаружили, наконец, на задней стенке иконы аккуратно выпиленную, а затем подклеенную тонкую дощечку. Отняли ее и нашли под ней сложный примятый билет, оказавшийся рентой убитой Максимовой. При этой находке убийцы перестали отпираться и Захарихин откровенно покаялся. «Давно», — говорил он, — «задумали мы это дело с женой. Надоело жить в дворниках да перебиваться с хлеба на квас». Мы знали, что у генеральша водились деньги, да и добра было немало. Выбрали мы канун Пасхи, надеясь, что в праздничные дни полиция не до нас будет, ведь они чай-люди. В пятницу на Страстной вечером вернулись от генеральша жена, и мы, уложив мальчонку, начали готовиться. Вытащили припасенную пару ножей и начали их оттачивать. В комнате темно, а одна лампа отмерцает. Я и говорю жене, в такой великий день, а мы что задумали? А она меня только подзадоривает, не согрешишь, не покаешься. Ну, одним словом, пробрались мы по лестнице к дверям генеральши, позвонили тихонько, подходит, они спрашивают, кто там. А жена моя эдаким сладким голоском, барни, это я, да ведь я у вас решето для протирки того рога оставила, теперь самой надобно, дозвольте взять. И только эта генеральша открыла дверь, как ей утюг по головке заранее припасенным камнем. Вскрикнула старушка, схватилась за голову, а промеж пальцев кровь так и хлещет. Однако память не потерялась эдаким укором ко мне. «А, помните, Михаил Ефимович, побойтесь Бога, ведь вы от меня одно добро видели». А у меня голос срывается, отвечаю. «Это правильно вы говорите, барни, не жаль мне вас от души, да только планита уже ваша такая. Говорю, чуть не плачь, а сам ее ножом раз-другой». Заголосили они и кинулись от нас в спальню. Тут с женой моей что-то приключилось». Кровь, что ли, дорманила её, а только как завизжит, да как кинц вдогонку, она же её и прикончила. Обшарили квартиру, отобрали что поценнее, и в эту же ночь жена с вещами слетала к матери Волкова, а я ценную бумажку заклеил за икону. На утро привели мы нашу квартиру в порядок, отмыли кровь с платья, нож бросил я в Неву и под вечер развестил полицию. Это дело осталось мне памятным, так как лишний раз показало, с какой осторожностью следует относиться к собственным впечатлениям, к собственному первому восприятию. На моей стороне имелся и широкий жизненный опыт, и обширная служебная практика, тысячи преступников разнообразных колеров перевидал я до Захарихина, а в нем готов был признать честного человека, и если бы не случайность, то убийство, то так бы осталось нераскрытым. Захарихины были приговорены к 12 годам каторги каждой.